Глава двадцать Накинул китайский дождевик и вышел вслед за Женей. Дождь продолжал идти, лужа на улице становилась все больше. Впереди нам навстречу ехал красный джип, подняв кучу брызг во все стороны, но свернул на другую улочку. Кто-то из соседей стучал молотком. Лаяла собака, но сама улица была пустынной. «Как на работе?» — спросил я. «Да понемногу», — он пожал плечами. «Все равно же уходить. Чего ты меня туда засунул?» «До осени мы все равно официально запуститься не успеем», — сказал я. «Так что пока там, осматривайся. Но если что, выдерну тебя, поговорю с начальниками твоими, чтобы не огорчались». «А ты на учебу не поедешь разве?» Такая учеба. Дел столько надо успеть сделать. Потом съезжу, как время будет. Эй, Женя, ты куда меня привел? Я остановился. Этим я помогать не буду. Мы почти дошли до высокого забора из аэродромного железа. Хозяева, Вороновы, продавали там любому желающему китайский спирт в маленьких бутылочках, а то и вообще в плотных прозрачных пакетах. Отбоя от покупателей не было, а те, у кого не было денег для этого, продавали по соседям свое барахло. Но с этими я связываться не хотел. Не-не-не, волк, мы не к ним, торопливо сказал Женя. Я с Лапином говорил. Он спрашивал, где крепких парней взять. Проблемку у него с товаром. А с этими что не так? Спирджи, бабки хорошая. «Нет, с китайским спиртом и наркотой мы связываться не будем. Я тебе сразу говорю. Не нравится мне это». «Ладно, может, ты и прав». Он пожал плечами. «Ты же у нас голова». «А ну что, Кэмелы снова нужны? Или баулы таскать? Что они тебе сказали?» «Там как раз по нашей теме, но надо будет поговорить с ним, а то он не понимает». До самого Лапина дошли быстро, он жил неподалеку. Забор у него из кирпича, а сверху торчали стальные прутья. Калитка и ворота стальные, со сварными узорами. Дороговато это ему обошлось. Дом тоже кирпичный, высокий, с большими окнами. Во дворе росла лиственница, ветвями торчащая на улицу женя нажал на черную кнопку звонка выведенную наружу громко залаяла собака но хозяин ее угомонил дядя сережа лапин сам открыл нам калитку о парни проходите он уступил дорогу чайник как раз вскипел прошли во двор где у гаража с баней стоял его зеленый чироки один из двух или трех в городе Багажник открыт, забит пакетами с товаром. Мы прошли к нему в дом, там товара было еще больше. Лапин торговал не только в городе на рынке. Он еще возил товар по деревням и селам в районе, где жители охотно раскупали китайские шмотки. А склада не было, или он им не доверял, все хранил дома. Повсюду в светлой комнате с белыми обоями были разбросаны одежда в пакетах, ботинки, куртки, пластиковые игрушки. Техника стояла коробками, в основном видеоплееры, магнитофоны и даже дисковый музыкальный центр. Сыновья Лапина, два толстых парня в свитерах, доставали из огромной коробки тяжеленный телевизор, чтобы проверить. Не помню, как их обоих зовут. Они хоть со мной и Женей почти одного года рождения, с нами никогда не общались, слишком важное. Но тут что-то поздоровались. Давайте чай налью. Дядя Сережа лично разлил нам кипяток по красным кружкам и забросил туда пакетики из красной коробки с иероглифами. К чаю поставил на стол банку консервированного молока, в крышке которой пробил две дырочки. Белый хлеб, масло и сахар. Сыновья Лапина тем временем включили телевизор и начали настраивать. Изображение с сильным снегом, но я различил заставку до шестнадцати и старше. Но едва мы начали говорить, как со всех сторон раздался душераздирающий писк. — Да вытащите эту гадость! — прикрикнул Сережа на одного из сыновей. — Всю кровь мне свернули, пока ехали и выруби их батарейки же садятся сыновья сбросали в коробку кучу электронных брелоков разных цветов и форм у каждого брелока был маленький монохромный дисплей помню ее но как же называлась эта хрень все дети с ней тогда бегали купила этих тамогочей пожаловался сережа а они включились и все теперь и жрать просят и срут не понял Женя наморщил лоб. «Это игра какая-то?» «Да, китайцы придумали. Надо вам? По пятьдесят тысяч отдам за штуку». «Не надо. Давайте уже к делу». Я отхлебнул горячего чая. Сережа пододвинул ко мне банку молока, а сам намазал себе маслом хлеб и посыпал сахаром. «Варенье принести?» предложил он. «Малиновое есть?» «Нет, не надо». Что стряслось? А Женя не сказал толком. «Да тут съездить надо», — начал Лапин заходить издалека. «До границы, потом сразу назад. За одну ночь обернемся. Парней бы взять покрепче, чтобы всяких алкашей отогнать, да и... А то у меня были знакомые, но...» Подробнее. Я отпил еще и поставил кружку на стол. Ну. Но... Он вздохнул и вытер лоб. «Мы тут втроем с мужиками сложились. Везем очень много товара с Китая. Но они там задержались. Границу пересекут только завтра вечером. А еще таможня. А вот нам раньше Фролов машину отправлял, чтобы прикрывали. А к кому сейчас идти? Сейчас все на ушах стоят. Кто, где и что, непонятно. А за крышу кому платили? Пивзаводу? Ну, не совсем. Лапин смутился и беспокойно посмотрел на меня. Я же в области много продаю, с местными разговаривал. Там договориться можно, или за долю, или товарами берут. Здесь ты -то только на рынке платил, а вот за сопровождение отдельно отдавал. А тот раз дело такое: там чего только нету. Фиксировано или какой-то процент? Ну. Про деньги он явно говорить не хотел. Боялся, что я запрошу больше, чем он хотел отдавать. «Так как?» — повторил я. «Сколько брал пивзавод за сопровождение?» «По двадцать долларов с каждого человека», — нехотя ответил он, уже жалея, что связался с нами. «С каждого камела, кто везет груз. Одну машину с нами отправляли» и мы каждому, кто в ней ехал, сверху понемногу добавляли. Понятно. Значит, сложились все вместе, купили товар, наняли много камелов и везете большой груз в Россию из Китая. Охранять это все некому, верно? Да, можно позвать мясокомбинатовских, но они, в общем, не очень подходят. Наверное, запросили в несколько раз больше. Вот он и паникует. Хотя где бы они взяли людей для сопровождения? Им сейчас совсем не до этого, каждый боец на счету. Сегодня даже стреляли в городе, Кирилл рассказывал. Ну, крышевать-то я не собирался само собой. А вот сопровождение груза дело вполне нормальное и обыденное для частной охраны. Правда, официальности никакой нет, но Подойдет, чтобы начать набивать себе репутацию среди клиентов. Конечно, это дело не без риска. Риск надо оплатить. Ведь ночная трасса — дело опасное. Поэтому надо будет собрать людей. Но я уже знал, кому позвоню первым делом. Он не откажется. Мне бы просто парней собрать. Сережа о чем-то подумал и решил идти иначе. Вот Женьку увидел, он тебя позвал. Соберу соседей, по пятьсот юаней каждому заплачу. Нормально же. Ну или и вещами отдам. Просто съездить и вернуться за одну ночь. И все. А говорят, ты же знаешь кого-то, с разными общаешься. Вот ты, может, еще кого позовешь. Женя поднял бровь, посмотрев на меня. Но что-то не нравилось мне это предложение. Пятьсот юаней по тому курсу, если совсем грубо... Это примерно 50 долларов. Вот нет телефона, а то бы сейчас посмотрел. Но надо увеличивать ставку, причем разумно, учитывая риски. «И сколько кэммелов поедет в автобусе?» – спросил я. «Ну, там в автобусе... Сколько человек? Раз вы втроем сложились, то и их должно быть много. Пятьдесят». «Значит, каждый везет по 50 килограмм товара, не считая того, что на них надето в несколько слоев. То есть примерно 2,5 тонны китайских шмоток, которые вы продадите намного дороже. Пивзавод взял бы с вас тысячу гринов за сопровождение, а мясокомбинат больше». Дядя Сережа обреченно кивнул. «Вы явно вложили много денег», — продолжал я. «Может быть, даже брали у братвы взаймы или ссуду в банке?» «Значит, риски большие, вам их терять нельзя. Поэтому я выделю машину и двух бойцов с оружием». Женя чуть не поперхнулся чаем, но сдержался и снова стал выглядеть невозмутимо, будто у меня и правда была под носом машина с двумя охранниками. «Правда, она у меня была, только он еще этого не понимает». Люди надежные и опытные. Я отпил чай. Они справятся с охраной людей и товара лучше, чем пацаны с битами, которые при первой же опасности свалят подальше. Даже, Женя. Вот именно, он кивнул. Скоро мы откроем фирму, но работать начинаем уже сейчас. Пока не официально, не по счетам, а за наличные. Потом вчерашним числом контракт проведем. «Контракт?» — дядя Сережа нахмурился. «Да. На долю от продаж этого товара. И мне плевать. Я возьму фиксированную цену в тысячу долларов. Довезем от границы до города за одну ночь, если ваш автобус не сломается. Как продаете дальше, мне уже не важно. Охрана торговой точки — это уже другой вопрос и другие расценки». Так и сидел, выставляя свои условия и попивая чай. Лапин замер, слушая меня. Он явно не хотел столько платить. «Но я думал, просто наберу парней», — начал бубнить Лапин. «Наберу десяток, кого хочешь». «А они смогут отбиться, если какая-то банда с пушками дорогу перекроет?» — спросил я. «А мы сможем». Женя авторитетно кивнул. Но его-то это точно не пугало. На первое дело все равно возьму его, поеду сам и найду еще двоих. Договорились на 500 долларов и 5000 юаней. Это как раз примерно столько же по курсу. Вернувшись домой, я сразу набрал Лесникова и предложил встретиться. Уже когда стемнело, когда он заехал ко мне на своей шестерке. Я сел к нему на переднее сиденье. «Леня, здорово!» — пожал ему руку. «Есть дело на завтрашнюю ночь. Подработка как раз по нашей теме идет». «И что там?» — он с интересом посмотрел на меня. «Нужно двое очень надежных парней, кто не против таких подработок. Кто-то из твоих, знаю, такие есть. И много кто так колымет. Плачу по 200 долларов каждому за это дело. Остальное — на развитие фирмы». «Один — это я», — Опер усмехнулся. «Это как раз миллион четыреста тысяч в рублях. Это же целая зарплата за месяц. Придется начальника на отгул душить. Ну ладно. А второй... Костю у нас есть. Нормальный мужик. Видел его вчера. Он про тебя, кстати, спрашивал. Ты его тоже сманивал. «Который таксует на «Жигулях»?» «Да, он самый», — Леня кивнул. «За 200 баксов он согласится. Да и мужик он тёртый, в командировку в Чечню ездил». «Подойдёт отлично. Надо будет доехать до границы и вернуться. Мы сопровождаем автобус с челноками». «Да у нас так делают некоторые», — он нахмурился. «Не мы первые». «Слушай, ну трасса ночью так себе место». Но зато реально сопроводить. И платят хорошо. Обычно по 500 тысяч деревянными дают на всех. А риск-то там реальный. Обсудили с ним детали, что и как получше. Опер, который уже проел свою получку, загорелся делом, несмотря на всю опасность. Главное, чтобы смог слинять с работы. Но его отпускают. Хотя подозреваю, что ему потом приходится сидеть сутками и отрабатывать. Ну а мне надо поехать самому, посмотреть, как это все делается. А то планы строить хорошо, но жизнь, бывает, поворачивается совсем иначе. Да и я же старший, я же это все планирую. Не буду отсиживаться, а потом говорить, что не при делах. С этого дела и начну». Конечно, рулить охранной фирмой в 90-е совсем не то же самое, что гонять ремонтные бригады на тепловоз. Но там и там работа с людьми. Оружие надо будет, и машину. Проговорил я, потирая подбородок. Тачку служебную нам не дадут. Лесников почесал затылок. С оружием. Свое же не возьму. Придумал. Он просиял. Но надо сто баксов. «Да, Максим, это в дело. Очень важно. Без оружия соваться нечего. И на будущее нам пригодится. Только сейчас надо. Я съезжу и договорюсь». «Идет», — отдал ему деньги. «Завтра вечером все будет?» «Да вообще без проблем», — он усмехнулся. «Едем уже завтра. Трасса — дело такое, своеобразное» вот сам город контролируют одни банды, другие контролируют районы вокруг него, поселки и деревни. А вот трассы — дикие земли. Там могут быть как организованные группы, кормящиеся с дальнобойщиков, так и просто заезжие, кто хочет грабануть проезжающий мимо транспорт. Действительно, дикое место. Но по ней едут все, рискуют, чтобы не помирать с голода. Мало было платить за крышу в городе, вот и доплачивали за вооруженное сопровождение за его пределами. Зато это вполне себе занятие для частной охраны, пока никто не в состоянии этим заняться. Городским группировкам сейчас нужны все бойцы, которые есть. Женю я забрал с работы пораньше. В цехе уже косились на эти его уходы, и скоро вполне могли возмутиться. Но я взамен на него принес в цех целую коробку свежего молока, которая им, кстати, было положено за вредность, но уже много лет не выдавалась. Так что вопрос решили. Ну и поговорил с Кириллом и дедом, чтобы не переживали. Сказал, что просто с Лапиным поехал по делам, помочь ему за оплату. «Автомат брать?» — спросил Женя, уже собравшийся и ждущий меня на улице. Он надел камуфляжную куртку и сидел на крыльце, поигрывая ключами. Рядом с ним стоял китайский рюкзак с термосом и едой. сэм так как думаешь?» — спросил я в ответ. «Поедем в одной тачке, где сидят два мента, и еще ты с нелегальным оружием». Так свои же!» «Все равно. Да и оружие они готовят. Мы же пока не можем его иметь». Что так, они отболтаются. Приехали наши коллеги. Опер Леня Лесников и второй, Костя, мрачный мужик, который не так давно подвозил нас на такси. Подъехали они на личных «Жигулях», на старой красной шестерке с треснутой фарой. Оба курили так, что в машине пришлось открывать все окна. На заднем сиденье лежала китайская клетчатая сумка. Женя заглянул туда, и я отпрянул. «Охренеть! Волк, а ты говорил нельзя!» Я заглянул сам. В сумке лежал укороченный калаш с отсоединенным рожком, ТТ и 2ПМ, а еще по запасному магазину к пистолетам. Они точно подошли к делу с энтузиазмом, подготовились ко всему. Я повернулся к ним. «Вы этого не видели». Лесников пересел на заднее сиденье и убрал сумку в ноги. «Это вообще-то не поощряется. Ну а что поделать? В дежурной части выпрашивать. А потом вопросов будет куча, куда и зачем. А если стрелять? Не отпишешься потом». Нарушение то еще. Мрачный Костя сплюнул в окно. «Не думал, что буду так работать, сука. Полунелегально». «А детей на чё в школу собирать будешь?» – спросил Лёня. «Нам ведь только за май недавно выплатили. А за июнь, говорят, в сентябре вообще будет, не раньше. Если ещё и пайками не дадут опять». Увидев две сотни зелени, Кости подобрел и выдохнул, сразу стал спокойнее. «Я взял аванс с дядей Сережи Лапина в юанях, а этим двоим выдал из своих запасов». Ну а за оружие рассчитался еще вчера. Шестерка тронулась, а Леня объяснил, как он все это достал. Я, короче, подошел к инспектору по вооружению из службы тыла, сказал он. А Гаврилыч, этот лысый хуй, посланник солнца, наловчился берки снимать и вешать сам. Потом, когда вернем, он приклеит другую. Печать в секретариате возьмет и закорючку вместо понятых нарисует. «Так это вещдоки?» – удивился Женя. «Ну, не совсем. Это на переплавку уже готовили, изъятое, даже суды уже прошли. Акты уже все подписали для этого, а он, Гаврилыч, ленится отправлять. Вот все в камерах для вещдоков и хранится до сих пор. Вечно же все на потом откладывается». «Короче, договорился я с ним за сто баксов, что утром верну. Не я первый, не я последний. Так делают». «А точно это им рассказывать надо?» Костя неодобрительно посмотрел на него в зеркало. «Так мы уже все вместе повязаны. А что теперь? Строите из себя кого-то?» «Ну и фирма откроется, я туда пойду». Леня выбросил сигарету в окно. «А пока вот так». Не на ракет же едем, как некоторые, и не бандитов охранять. А вроде как свое дело и делаем, только без бумаг этих и по существу». Лапин, увидев, что с нами едут два взрослых матерых мента, перестал волноваться. Он покатил на своем джипе первым вместе с компаньонами, мы следом. Уже ночью доехали до приграничного поселка, там встретили автобус челноки Кэмалы, уставшие от прохождения таможни и таскания тяжестей, радовались возвращению домой. Узнать их легко. На каждом толстый слой шмоток и тяжеленные баулы по 50 кило, которые таскали даже хрупкие женщины. Многие Кэмалы поддаты, а некоторые пили прямо в автобусе. Нам с ними общаться не надо. Пусть коммерсанты решают, что и как там должно быть. Мы сидели в шестерке, тихо разговаривали о планах и о других охранных конторах. Особенно о той, которой руководит начальник вневедомственной охраны. «У них там эти ГБР по всему городу катаются», — говорил Леня. «Мужиков-то я знаю, даже свести могу». «А что? Если зарплата будет, не против они будут и по нашим точкам ездить». Наконец, все утрясли, и автобус с челноками тронулся. Впереди джип с коммерсантами, следом автобус, забитый людьми и сумками так, что не было свободного места, а в хвосте колонны ехали мы. Я сидел на переднем пассажирском месте, Костя за рулем. Женя смотрел в окно, а Леня курил и курил, одну сигарету за другой. В магнитоле играла кассета. Укупник пел «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт». Света на шоссе почти нигде нет, только освещались придорожные кафе, но мы не останавливались. Коммерсанты торопились, поэтому ехали ночью, чтобы уже утром бросить товар на рынке. Иногда навстречу ехали машины, освещая все фарами. Женя зевнул и достал термос из сумки, наливая чай. Плеснул и мне, когда я попросил. Сам чай еще теплый, но слишком сладкий. Я медленно его выпил, борясь со сном. Скоро уже приедем, еще пара часов. Надо бы договориться с ними. Леня показал сигаретой вперед, на автобус. Да шмоток своей купить подешевле. Привезу ее завтра к Лапину. Да и пусть выбирает, пока они не продали ничего. «Костя, а ты когда женишься уже?» «В третий раз, что ли? Да нахрена мне это надо?» Он усмехнулся. «Пацаны, лучше вообще никогда не женитесь. Гуляйте пока молодые, потом поздно будет». Женя хмыкнул, но вдруг стал серьезным и повернулся, смотря в заднее стекло. За нами на высокой скорости ехала машина, врубив дальний свет. «Готовимся», — сказал я. «Слишком быстро несется». Синяя восьмерка с громким ревом двигателя обогнала всю колонну и остановилась впереди, перегородив нам дорогу. Пришлось тормозить. Из восьмерки вышли два типа в милицейской форме и фуражках. Оба размахивали руками, чтобы все вышли. У одного на плече висел карабин. Костя присмотрелся, сощурив глаза. «Слушайте», — сказал он, — «не похожи они на наших». «Форма старая», — Леня кивнул. «Фуражки советские еще. И не автомат там у него, а карабин». «Да и на восьмерки ваши бы не ехали», — добавил я. «Грабануть хотят». «Ну что, пора теперь и нам поработать, верно?» Выходим.